Однако ни в этот вечер, ни на следующий день нужной информации найти не удалось. О создании команды для спецпоручений никто ничего не знал, даже контрразведка ФСБ. И тогда Вахид Тажевич применил свои возможности, посвященного вошел в компьютерную сеть президентской службы безопасности с помощью мысленного усилия, подключив к компьютеру свой мозг. Его ждало жестокое разочарование. О создании КОП и там не оказалось ни одного файла. Либо команда была засекречена по четырем нулям, либо Усов врал. Но как раз ему-то Самандар и верил. Лишь под утро он сообразил войти в компьютер самого генерала Коржанова, главы ведомства безопасности, не подчинявшегося никому, кроме президента, и обладавшего огромным влиянием на него самого. Все сразу стало на свои места. Идея создания КОП принадлежала Рыкову. Обдумав ситуацию, Самандар в семь утра позвонил Ивану Терентьевичу Парамонову и договорился о встрече. Встретились посвященные первой ступени внутреннего круга на берегу пруда в ботаническом саду. Немало не беспокоясь о возможном подслушивании или подглядывании, они умели вести разговоры, которые невозможно было засечь. Плотная зеленая стена кустарника за спиной источала одуряющие весенние запахи. Солнце светило вовсю, вода в пруду сверкала, как зеркало, было тепло и тихо. И оба посвященных почувствовали себя, как в детстве, счастливыми. На короткую минуту созерцание природы, вглядевшись друг в друга, присели на скамеечку у бронзового фонаря, не обращая внимания на рыболова, пристроившегося неподалеку, и школьника, выгуливающего собаку. «На сцене жизни снова появляются знакомые актеры», — сказал Самандар. «Ты имеешь в виду союз девяти неизвестных?» «Я имею в виду Рыкова». Он фактически возглавил чистилище и замахнулся на СС. «Ничего удивительного в этом я не вижу». Действия Рыкова, в частности, и чистилище вообще, всего лишь следствие вступившего в силу жесткого варианта закона возмездия. Увы, не только. Рыков пытается реализовать пирамиду власти, а точнее муравейник власти по типу и подобию тех, что создавали инсекты-мирмекоиды. Для этого он готов начать войну на уничтожение с вероятными соперниками и уже сделал первый шаг. Создал в недрах президентской службы безопасности спецподразделение КОП, команду для особых поручений. «Не такой уж это высокий уровень, чтобы бить тревогу», поразмыслив, сказал Парамонов. Потеряв связь с иерархами и их командами, пан и пропал. Герман просто нашел замену для организации предполагаемых волн выключения. Пан – подразделение активного наблюдения. Пропал – подразделение разовой оперативно-агентурной ликвидации. Для нас создание КОП особой опасности не представляет, к тому же у нее будет так много конкурентов. При первом же выходе ею займутся не только силовые конторы типа ФСБ, ГУБО МВД, но и чистилище и СС. Разве не так? В последнее время они решают задачи довольно успешно». Самандар достал из кармана горсть жареного миндаля, предложил собеседнику. «В принципе, ты прав, Иван Терентич. Перечисленные тобой конторы плюс СВР действительно неплохо справляются с делом». Толково решают общегосударственные задачи, защиту от внешних и внутренних врагов, ведут борьбу с терроризмом, хотя в последнее время эта проблема вновь выходит на передний план. На равных ведут борьбу с бандитизмом и коррупцией. Что там еще? Да, подавление недовольства и накомыслящих. Это делают почти как в свое время КГБ. Но есть и другая сторона медали. Время от времени в эти конторы проникают властолюбцы и коррумпированные на корню чины. И начинают использовать мощный потенциал данных служб в корыстных целях. Для достижения власти, богатства, удовлетворения садистских и сексуальных наклонностей. И это бывает. «Что-то ты заговорил по-книжному», — прищурился Парамонов. «Но я понял, к чему ты клонишь. Угроза скатывания социума к тоталитаризму существует всегда. Но даже если Рыков стартует с этой платформы... Ах, прости, Вахитажевич, только сейчас дошло». Под ударом могут оказаться наши друзья-исподвижники. «Ну, друзья-исподвижники меня волнуют мало», – криво улыбнулся Самандар. «Наши друзья могут постоять за себя сами». «Зная твое въедливое стремление задать вопрос, который невозможно точно сформулировать, я ожидал от тебя другого». «Хорошо, сформулируй вопрос иначе. Что нужно Рыкову?» «Это другое дело. Рыкову нужно нечто большее, чем быть одним из девяти. Ему нужна абсолютная власть». И для этого он усиленно ищет доступ к мирам инсектов, точнее к игле Парабрахмы. Иван Терентьевич с рассеянным видом сорвал одуванчик, повертел в пальцах. Это достаточно серьезная заявка. В последнее время я и сам чувствую, что поднимается некий темный ветер из роз реальностей. Ты считаешь, что пришла пора перемен? Кто-то умело манипулирует законом изменения энтропии, готовит ее пикирование, скатывание процессов, структурирования к упрощению мира к хаосу. Но ведь до предела еще далеко, если мы видим, что мир несовершенен. Кто-то постоянно опускает планку предельного уровня энтропии в нашей реальности. Предел может быть перейден в любой момент. Чего добьется при этом твой кто-то? Разрушение всех созданных за прошедшие века гармонических структур, всей реальности? Да и кто это, по-твоему, может быть? Не знаю пока, но уже начались разборки между иерархами. Эхо тех боев непременно отзовется на земле. Сначала в форме изменения социальных законов, потом физических, потом фундаментальных принципов бытия. Парамонов встал со скамейки, подошел к воде и долго смотрел на гусиный пух, скользящий по ее глади. Сказал задумчиво. Я всегда считал, что в абсолютных реальных подпланах розы реальности система скрытых конфликтов существует, но гармоническая, свободная от чистолюбивых замыслов. Ты ошибался. К сожалению. Но если уж люди внутреннего круга начинают воевать... Все мы потомки инсектов. Монарх не смог исправить в нас худшие черты насекомых. История человечества подтверждает это. Может быть, он снова пытается вмешаться в наши дела? Я чувствую его дыхание. Но он дышит в нашу вселенную не один. Единственная надежда на то, что всем победителям нужны побежденные. Ты хочешь сказать, что при любом исходе перемен люди выживут? Выживут муравьи. Рабы муравейника который превратится в социум Земли, если победу одержит Рыков. Что же ты предлагаешь? Я хотел бы побороться за сохранение реальности. Пусть она и запрещена иерархами. Давайте объединимся. Мы, наши приятели, остальные посвященные первой ступени. Я встречусь для начала с Соболевым, ты с Ульяной Митиной. Можно и наоборот? Парамонов улыбнулся про себя, зная отношение Вахида Тажевича к девушке. Согласен наоборот. Через несколько минут Самандар ушел, а Парамонов еще некоторое время бродил посаду, размышляя об услышанном. Но от впечатления, что ими кто-то руководит как марионетками, дергая за ниточки, избавиться не удалось.